Меня всего передернуло от этого хладнокровного замечания. и В то же время как будто поработило меня на мгновение. Пигмей посмотрел на меня своими рысьими глазками и продолжал особенно насмешливым тоном. — Сегодня ты прогнал от своей двери нищего. Я строптиво отвечал, может быть, прогнал, а может быть и нет. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю. Неважно, почем я знаю». «Очень хорошо. Предположим, что я прогнал нищего от двери. Что же из этого?» «О, ничего, ничего особенного». «Только ты ему солгал?» «Я не солгал, то есть я...» «Да-да, ты солгал». Я почувствовал себя в сущности виноватым. Я чувствовал то же самое гораздо раньше, в то время, когда нищий отошел на какое-нибудь сажение от моей двери и решил теперь сделать вид, что на меня клевещут. Я сказал... Это ни на чем не основанная дерзость. Я сказал этому бродяге, постой, постой, ты опять собираешься лгать. Я знаю, что ты ему сказал. Ты сказал, что повар ушел в город и что от завтрака ничего не осталось, двойная ложь. Ты знал, что повар у тебя за дверью и что за ней же масса провизии. Эта удивительная точность заставила меня замолчать. Я начал ломать голову над тем, откуда этот щенок узнал это. Положим, сам бродяга мог передать ему мой разговор с ним. Но каким волшебством узнал он про повара? Карлик снова заговорил. «С твоей стороны было так мелочно, так гнусно отказаться прочесть рукопись этой бедной молодой женщины и выразить ей свое мнение о литературных достоинствах сочинения. Она пришла так издалека и с такими надеждами. Но разве этого не было?» Я чувствовал себя настоящей собакой и чувствовал это всякий раз, как вспоминал об этом факте. Я покраснел и сказал, «Послушай, у тебя что нет собственных дел, если ты занимаешься делами других людей?» «Девушка рассказала тебе это?» «Неважно, рассказала она или нет». Главное дело в том, что ты совершил этот низкий поступок, и после тебе было стыдно. Ага, тебе стыдно и теперь. Это было сказано с дьявольской радостью.